Глава восьмая. Элси бранд показала мне вырезки из газет. Это были колонки сплетен с множеством новостей о тех особых, что вечно на виду у публики. Много завуалированных клеветнических измышлений, по всей вероятности высосанных из пальца. Что за подрядчик, как дуряк, пребывает в раю, не ведая, что его жена наняла частного детектива, следившего за ним два месяца, и теперь она знает все об его апартаментах на Нобхилл. Как получается, что некий юрист, чья фамилия начинается с М, всегда находит ночную работу для своего секретаря в пятницу вечером, когда его жена отправляется на собрание в свой клуб? «Что о наших делах?» – спросил я Элси. Она показала на абзац почти в самом низу. «Ходят слухи, что богатая личность, которая тратит много времени на круизы вокруг чужих стран, не бывает дома слишком долго. Его жена, которая много моложе, строит свои собственные планы на то, как провести остаток жизни». «Думаешь, это относится ко мне?» — спросил я. «Должно быть», — ответила она. Я хотел было ответить, но нас прервала Берта Кул. Она воинственно встала в дверном проеме с деревянным духовым ружьем в одной руке и нефритовым Буддой в другой. «Не думай, что я собираюсь таскаться с этим утиль сырьем», — выпалила она. «Ты намеревалась обговорить гонорар, не так ли?» «Ты чертовски прав, намеревалась. Когда тебе лучше пойти на последний контакт с клиентом?» «Последний контакт», — отпарировал Берта, — «будет, когда я определю размер гонорара. Я не собираюсь доставлять это ему на дом, словно мальчик посыльный. Я все обдумала. Дональд, ты должен признать, что в финансовых делах Берта кое-что смыслит. Можно хорошо обыграть это. Ты возьмешь эти вещи и вручишь им. Расскажешь, каким путем удалось их вернуть. Не признавайся, что все было так чертовски легко и просто, как рассказал мне. Немного приукрась». — Расскажи о своих умозаключениях, только не начинай с середины. Начни с первооснов. Расскажи ему обо всем, что связано с тем лифтом. Разукрась все хорошенько. — Он может обидеться. Пусть обижается и катится к чертям. Мы должны получить свои деньги. Он уже оценил это утиль сырье в 9 тысяч баксов. Мы вернем ему украден и избавим от головной боли. Я покачал головой. — Так не пойдет, Берта, нет. — Что, черт побери, ты имеешь в виду под «не пойдет»? Я говорю о деньгах. «Я тоже говорю о деньгах», – сказал я. «Давай рассуждать логически. Если б, чтобы отыскать эти вещи, потребовался месяц, мы могли бы устроить большую игру. Мы же вышли на них и захватили, сама знаешь, как быстро. Мы не сможем расписать это как большую работу». но ну, поскольку это дело, как не верти, относительно небольшое, почему бы не приуменьшить его и не заявить, что мы проделываем подобное каждый день перед завтраком? Мы пошли моему счет за оперативную работу за один день». «Добавив стоимость проезда на такси еды, а также непредвиденные расходы, мы встанем на ноги благодаря новым клиентам. Когда-нибудь что-нибудь понадобится друзьям Крокета, и тогда они придут к нам, узнав от нас от него». Берта поморгала и изрекла. «Я обдумаю это. отложу решение до утра. Может быть, ты и прав». «Я уверен, что прав». «Хорошо, Дональд, забери утиль сырье». «Я сказал». Если ты даешь мне персональное поручение, я отвезу утиль в и позволю ему рекламировать нашу работу. Это дело, — одобрила Берта и буквально впихнула мне вещи в руки. — Мне позвонить по телефону и сказать, что ты сейчас придешь к нему? — спросил Элси Брант. Я с минут поколебался, потом улыбнулся. Нет, я хочу посмотреть на лицо этого типа, когда верну ему пропажу. Эта дыра во флагштоке не могла быть просверлена, если кто-либо из домашних не знал об этом. Другими словами, это должно быть внутренним делом. Хочу узнать, не сам ли Крокет-Второй организовал пропажу этих вещей, а затем для прикрытия позвонил нам. А если так, то почему он это сделал? «Не будь с ним жестким», — предупредила Берта. «Без необходимости не буду», — пообещал я. «А как быть с фотографом? Не может же он быть вором», — сказал Берта. «Может», — ответил я, «но на сей счет у меня другое предположение». «Какое именно?» Я вовсе не уверен, что фотограф знал про Идла в фотокамере. Почему? Потому что он был завернут в полотно. И о чем это говорит, я объяснил. Предположим, некая женщина загорелась желанием заиметь этого башка. И она знает, что наилучший способ вынести его, это спрятать в фотокамеру. Это спидграфик, где находится Идл, снабжена широкоугольным объективом. Другими словами, этим фотоаппаратом без перезарядки можно сделать только один снимок. обычно им пользуются чтобы сфотографировать гостей за столом и последним в эту ночь фотограф собирался сделать именно такой снимок кто то кто знал фотографа и его фотоаппараты мог быть абсолютно уверен в том что спрятать нефритового башка надежнее всего в этой камере таким образом некая женщина которая вознамеривалась заполучить статуэтку использовать в своих целях леонеля Палмера, чтобы достать для нее каштан из огня затем осталось дойти как бы мимоходом в памеровскую студию задать несколько вопросов, а, возможно, договориться о свидании с ним, самым отвратительным мерзавцем, какого только можно себе представить. Дождаться удобного случая, открыть заднюю крышку фотоаппарата, забрать башка и удрать. «А при тут полотно?» — спросила Берта. Фотограф мог с пьяно засунуть полотно в камеру, но он не мог завернуть него башка так аккуратно, явно женская рука. У Берты алчно блеснули глаза. «Послушай», — сказала она, — «меня осенило». — Скажи ему, что в данный момент не можешь открыть, где обнаружил башка, потому что продолжаешь работать, чтобы привлечь виновного к ответственности. Это позволит проработать еще четыре-пять дней. Ты послоняешься возле фотостудии увидишь, что туда придет. — Я не собираюсь слоняться возле этого парня неделю, он мне противен, — заявил я. — Тогда я сама за него возьмусь, — решила Берта. — Мы поводимся еще немного, а потом представим Крокету полный отчет. Докажем или то, что фотограф виновен, или то, что он только инструмент. Послонявшись вокруг него, пообещал я, ты многое узнаешь о жизни. Я достаточно знакома с реальной жизнью, — сказал Берта. Узнаешь углубленно и с вариантами. Я давно углубилась, изменилась и познала истину, — сказала она. Убирайся к чертям. Ты пойдешь разыгрывать спектакль с Крокетом, а я займусь выворачиванием фотографа наизнанку. А может, поручить это Еве Эннис? Я заметил, он к ней неравнодушен. Я покачал головой. Ты заблуждаешься, Берта. Нужно вылушить наши карты к Рокету на стол, побыстрее вернуть вещи. А уж затем он, если пожелает получить дополнительные сведения о Лионеле Палмере, поручит нам добыть их. Берта утомленно вздохнула. С тобой спорить все одно, что с календарем. Убирайся отсюда к чертям и делай, как знаешь. А всяком случае отправляйся к нему. Глава девятая. Я не смог миновать вахтера в дежурке многоквартирного дома, не объяснив ему, куда и зачем я несу это чертово духовое ружье. Может, я и сумел бы проскочить мимо конторки, сделав вид, что я один из жильцов, но духовое ружье не допускало такого поведения. — А вас должны были предупредить, — сказал человек за стойкой. — Дональд Лэм, — представился я, — позвоните мистеру Крокету. Он передал сообщение обо мне наверх, потом сказал. — Мистер Крокет в настоящее время недоступен, мистер Лэм. Но его жена примет вас в своей студии. Это на двадцатом этаже, с другой стороны дома. Бой поднимет вас. Хорошо, согласился я. Поразмыслив, я понял, что нелепо ожидать удивления и восторга на лице дина Крокета второго. Он окружил себя стеной и вовсе не расположен чему-либо удивляться. Бой поднял меня на двадцатый этаж, а затем, вместо того, чтобы пройти к секретному лифту, провел меня по коридору и позвонил в дверь с надписью «Квартира 20А». К двери подошла миссис Крокет. Сплошная улыбка и грация. На ней был художнический хаватик и от нее слегка пахло скипидаром. Но взглянув на меня, филис перестал улыбаться. В глазах ее застыло изумление. «Духовое ружье!» — воскликнула она. «Духовое ружье!» — подтвердил я и добавил. «У меня также с собой... Мистер Лэм, войдите!» Она с улыбкой отпустила бой и вошла в квартиру. «Это мое хобби», — объяснила она. «Здесь я провожу много времени. Я люблю рисовать, а мой муж...» — Вы знаете, подолгу отсутствует. Я хорошо провожу время. Она лукав взглянула на меня. — А теперь вы скажете, что дьявол находит забаву для праздных рук. — Так вы боитесь праздности? — спросил я. — Не боюсь, — возразила она, — но убеждена, так лучше. Опять взглянула на меня и пригласила. — Пойдемте в мою студию. Комната была действительно оборудована как студия. Высокие окна с матовыми стеклами, драпировки, позволяющие регулировать освещение, мольберт с натянутым холстом. Десятки картин вокруг, и обнаженная натурщица, стоящая на помосте в позе, какую в рекламах принимают женщины-фотомодели и якобы только что включившие автомобильный двигатель. «Ох, я про тебя забыла сказала миссис Крокет. «Я... надеюсь, ты не возражаешь?» «Ну, возражать уже поздно», — ответила натурщица. Филлис Крокет рассмеялась. Рискну предположить, что мистер Лэм раньше видел обнаженных женщин. Она подошла к креслу, оглядела его и спросила, — «Где тут твое платье, Сильвия?» «Я повесил в стенной шкаф». «Я достану его», — произнесла миссис Крокет. «Затем представлю вас друг другу официально». Девушка засмеялась. «Знаешь, лучше сначала представь нас друг другу, а потом я оденусь». Филлис сказала. «Мисс Хедли, это Дональд Лэм. Он в настоящее время работает на... В общем, он принес Дину кое-какие вещи». Сильвия Хедли улыбнулась мне. «Приятно познакомиться, мистер Лэм». Она спокойно прошла к стенному шкафу, набросив на плечи шаль и села. Теперь я смог хорошенько рассмотреть ее лицо. Лицо этой девушки я видел днем раньше, на одной из фотографий в студии Лионеля Палмера. Внезапно меня осенило. — Вы принесли духовое ружье и что-то еще? — спросила миссис Крокет. — духовое ружье, — твердо прервал я. — А я думаю что... — духовое ружье, — снова перебил я, улыбаясь. Другая часть задания продвигается, но... Я повернулся к натурщице. «Вы профессиональная модель, я угадал, мисс Хедли?» Она покачала головой и улыбнулась. «В данный момент, — пояснила мисс Крокет, — она моя подруга и, когда не позирует, очень скромная молодая леди. Но подумывает, не сделает ли позирование профессии. Ее положение изменилось, и...» Сильвер Хедли рассмеялась. «О, не тени волынку, филис Она повернулась ко мне. «Мой муж оказался настоящим подлецом. Он спустил все, что у меня было». А затем его подцепила другая женщина, и он бросил меня в беде. филис ужасно мила и пытается создать видимость, будто то, что я делаю для нее, всего лишь приятельское одолжение. В действительности она мне платит. Я знаю, что она рисует и нанимает натурщиц, а мне надо есть и пить. Поэтому я попросил ее платить не столько же, сколько другим натурщицам. Теперь вы все знаете, мистер Лэм, и нет нужны наводить тень на ясный день. В конце концов, я зарабатываю на жизнь честным трудом. Время от времени мы делаем перерыв. Вот такая в двух словах история.